Глава 51. Товарищ майор «Надо ли рассказывать, что завтрак меня категорически не полез, и я уехала на службу голодной?» «Ты, главное, не напрягайся заранее», – напутствовал Чумаков, сгружая меня в полуобморочном состоянии в машину. «Майор Степанов весьма специфичный мужик, к нему надо привыкнуть». «Ага, специфичный, именно так», – недобро улыбнулась Юля, занимая переднее сиденье. «Не слушая ее, она преувеличивает», – отмахнулся от коллеги Старлей. «Просто он скрытный, немного язвительный, любит устраивать людям что-то вроде стрессового интервью. Но, думаю, вы с ним поладите». «Вот только этого мне не хватает», – уперлась я. «Интервьюера-абьюзера. Может, ну его? Сделаем вид, что вчерашнего разговора не было, и я просто останусь дома». «Так не прокатит», – насупился Петренко. «Мы уже сказали на службе, что у нас имеется психолог. Майор нам голову открутит за пустословие». «Ну валяй, дави на чувство ответственности», – ухмыльнулась я, «хотя отвернуться и рыдать, мне хотелось больше, чем веселиться. Расчеши его до крови, как манту». «Это разве давление?» – захихикала Юля, щурясь на солнце, как кошка. «Похоже, ее забавляло мое замешательство. Ты еще с майором не общалась». «Так!» — рявкнул всегда сдержанный Чумаков, меча молнии в сторону подчиненных. «Отставить разговоры! Больше ничего ей не рассказывайте, а то она из машины на ходу выскочит!» В зеркале заднего вида отразились зеленые глаза Старлея, и выглядел он взволнованно, что напугало меня еще больше. «Ты взрослая — это раз, умная — это два, не позволяя никому выбивать себя из колеи!» «Особенно майору!» шепнула Юля, и меня отчаянно затошнило, когда уазик качнуло на очередном повороте. Отдел МВД, гудящий, словно улей, встретил нас ароматами растворимого кофе и пыльной бумаги. Из открытых окон доносились нетерпеливые звонки, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Солнечное майское утро слегка добавляло оптимизма, настраивая на рабочий лад. А когда в окошко мне улыбнулся симпатичный мужчина средних лет, плотный обруч, сдавливающий живот, рассыпался в дребезги. Возможно, я слишком утрирую ситуацию. С облегчением подумала я. Но общаюсь же я как-то с Петренко или с Чумаковым, даже к маме Свете привыкла, к... и к специфичному юмору полковника Захарова. Внезапно незнакомец махнул мне рукой, и улыбка его приобрела игривый оттенок. Лукавый прищур серых глаз приглашал к флирту. Потопив взор, я пересилила смущение и улыбнулась в ответ. «Не будь букой», – приказала я себе, строго пригрозив пальцем своим внутренним демонам. «Народ здесь простой и понятный. Расслабься и просто получай удовольствие от общения. Набирайся опыта. Никто тебя не укусит. Это не школа. Здесь собрались состоявшиеся зрелые личности». А потом я взглянула на Юлю, отчаянно строящую глазки Чумакову, и мою уверенность окончательно снесло селевым потоком сомнений. Уверенно надавив на кнопку с табличкой «Вызов дежурного», Старли захлопнул двери санитарного накопителя. Таким образом, мы оказались запертыми в узком предбаннике без окон, и мне стало совсем не по себе. «Нововведение последних дней», — ответил Вадик, озираясь по сторонам. Участились прорывы мертвецов за ворота, поэтому главный вход решили запирать. Не прошло и минуты, как в дверях появилась рябая физиономия рыжего, как апельсин паренька, а на вид невзрослее старшеклассника. Браво, козырнув Чумакова, дежурный улыбнулся Юли и пожал руку сержанту. «О, Моисеенко!» – обрадовался Петренко. «А мы думали, ты в больнице?» «Да нет!» – отмахнулся рядовой. «Так, помяли едва. Ну и куснули не без этого». Гордо указал он на заклеенную пластырем щеку. «И ты не превратился?» – округлил глаза Чумаков, подыгрывая подчиненному. «Уважаю, боец!» «Даже температуры не было», – гордо выпятил подбородок Моисеенко. «Так что да, наверное, антибиотик помог». В переполненном фойе МВД, как муравьи, сновали люди в форме. Ощущение суеты и флер вечного дедлайна усиливал нестерпимый звон стационарных телефонов, Вдоль стен стояли холщовые мешки с нашивками «Гуманитарная помощь». Скучающий, коротко стриженный рядовой махнул рукой Петренко, указывая на часы. «Минут десять, подожди!» – крикнул сержант. «Нужно ЦО от майора получить, тогда и погоним!» Неожиданно резки, как на бат, да исторический аппарат заверещал прямо над духом, заставляя меня вздрогнуть. Нервы, натянутые до предела, разметало в труху. Шумно выдохнув, я уткнулась лбом в плечо Чумакову, пытаясь унять разбушевавшееся сердце. «Полиция!» – устало протянула молодая девушка с тугой пшеничной косой на плече. «Да. Повторите адрес. Вас не слышно». Замолчав, она сосредоточенно заскрипела карандашом, делая пометку в огромном ветхом журнале. «Что? Кто ломится в квартиру? Запритесь и сохраняйте спокойствие. Наряд уже выезжает». «Мобильной связи нет» констатировал Петренко, убирая в карман бесполезный смартфон. «Хорошо городские нофилеты пока работают. Надолго ли?» «Как-то мы замешкались. Пойдемте. Майор наверняка бьет копытом в предвкушении расправы». Чумаков бросил беглый взгляд на часы. «Без двух минут восемь. Не будем давать ему повода поглумиться». Поднявшись на второй этаж, Старлей подергал запертую дверь. У стены уже сгрудились более расторопные страждущие. «А где Степанов?» спросил Чумаков у рослого детины с нашивкой ОМОН на куртке. «Ждем-с», — ответил великан. «Как известно, начальство не опаздывает. Наверное, дернули по дороге». «Надеюсь, что его съели», — захихикала мне на ухаюля, окутывая удушливым облаком дорогого парфюма. «Даже в апокалиптических реалиях женщина остается кокеткой, а я расчески вспоминаю по случаю. Надо бы привести себя в порядок». Бодро расправив рукой непокорные прятки, я критично осмотрела свое отражение в зеркале и осталась довольной. Неожиданно свежий цвет лица, неплохо для бессонной ночи. А вот этот прыщик лучше замазать. Пошарив в рюкзаке, я выудила оттуда компактную коробочку. Пудрица собрались», – заинтересовался происходящим Петренко. «Не знал, что у тебя есть косметичка. Хочу произвести положительное впечатление». Кивнула я, аккуратно промокая спонжем лоб. Дебильное замечание я решила проигнорировать, но Петренко не унимался, прямо-таки напрашиваясь на колкость. «Синяки под глазами замаш посоветовал мне он. «А то майор подумает, что мы тебя голодом морем». «Хорошо, мамочка», – оскалилась я, – «это все? Или будут еще замечания, пожелания, предложения? Может, хочешь сам меня накрасить?» «Не, пока все. Отлучусь, поищу майора». Навострил лыжи непоседливый Петренко, бодро сбегая вниз по лестнице. Вот и чудненько, вот и хорошо. Припираться с сержантом мне совсем не хотелось, тем более в преддверии волнительной встречи. Перекинувшись парой фраз с рослым ОМОНовцем, Чумаков погрузился в записи, что тот принес на подпись майору. Юля устроилась в казенном пластиковом кресле и принялась наводить утренний марафет – Худощавый лейтенант, уступивший ей место, завороженно уставился на девушку. «Ой, Юлечка, к чему вам эта химия? Вы и так прекрасны!» Улыбнувшись, Юля украдкой метнула взгляд на Чумакова. «Ну, все понятно, тяжелый случай, непроработанное вовремя расставание хуже апокалипсиса, честное слово». Присев на шаткий советский столик, я открыла блокнот. «Надо бы прояснить целый список вопросов, прежде чем браться за работу, чтобы потом не угодить в просак. Раз Степанов так непрост, не стоит ждать милости от начальства». Так мы и скоротали ближайшие полчаса. Юля хихикала со служивцем чумаков напряженно сопел, изредка шелестя страницами. А я страдала от неопределенности с ручкой в зубах». «Представьте мое удивление, когда сержант вернулся в компании того самого приветливого мужчины, что строил мне глазки в окно. Невысокий, с меня ростом, но вполне приятный молодой человек, опрятно одетый в гражданское, на лице застыла дежурная полуулыбка. Чуть щегольские, начищенные до блеска ботинки – это большой плюс, особенно в разгар апокалипсиса». Гладко выбрит, в отличие от того же Петренко, взгляд уверенный, движения мягкие, даже слегка вальяжные. Заметив его, Юля вытянулась в струнку, застегнув ворот рубашки на последнюю пуговку. Чумаков нервозно вздохнул, а здоровенный Омоновец, козырнув майору, отдал ему весистую кипу бумаг. Пришло сегодня утром на закрытую почту. Спасибо, журба. Майор вставил ключ в замочную скважину, бегло просматривая документацию. «Отправляйся, поспи, нечего играть в стахановца! Меня дважды просить не надо, дают, бери!» Философски вздохнул амбал, и, развернувшись на пятках, мгновенно исчез с радаров, словно его и не было. «Вы, Варвара Лопухина!» – улыбнулся майор, пропуская меня в просторный, хорошо проветренный кабинет. В воздухе еще витал аромат свежесваренного кофе. «Приятно познакомиться! Дамы, вперед!» Юля, нацепив на лицо бесстрастное выражение, юркнула за дверь. Общество майора явно доставляло ей дискомфорт. А вообще странно, что ребята так к нему относятся. Вполне вежливый, даже приветливый. Или это профдеформация, и я что-то упускаю? Сергей Алексеевич Степанов. Расплылся в лучезарной улыбке майор, пожимая мне руку. «Так как вы тут на добровольных началах, и я вам не руководитель, формально». — поспешно добавил он, — то предлагаю отбросить официоз. Можно просто Сергей. «Варвара Захаровна», — ответила я, подавив отчаянное желание сделать книксон, «Но лучше зовите меня Варий. «Вот и чудно», — пропел майор. «Сейчас я разберусь с подчиненными, раздам им задание и буду весь ваш». Спустя полчаса Чумаков с Петренко укатили на объект, Юля под благовидным предлогом улизнула на пять минут и растворилась в полутьме извилистых коридоров, а я осталась один на один со страшным майором. «Наверное, Чумаков ввел вас в курс дела?» – улыбнулся Степанов, присаживаясь на стол в полуметре от меня. «Нам предстоит серьезная работа с людьми, травмированными, и ведомству требуется консультант. Нам не хотелось бы нарушать вопросы этики, но, как вы понимаете, мягкие методы не наш конек». Поэтому, узнав, что у моих подчиненных есть на примете знакомый психолог, я уцепился за эту идею. Хотелось бы организовать ПВР максимально комфортно для людей, если вы понимаете, о чем я. Думаю, мы столкнемся со многими проблемами, в том числе в вопросах реабилитации населения с посттравматическим стрессовым расстройством. Вы работаете с посттравматикой? Признаться честно, я больше теоретик, чем практик. Замешкалась я, старательно ковыряя ножку стула, и этот жест не укрылся от наблюдательного майора. «Мой опыт работы весьма скромен, всю жизнь до катастрофы я зарабатывала иным способом». «Ха, и каким же?» – ободряюще улыбнулся Степанов. «Хочу узнать о вас больше, из Чумакова слова лишнего не вытянешь, а Петренко болтает без умолку, да все как-то не по делу». «Я писатель, копирайтер, в общем зарабатываю свои фантазии, ничего примечательного». «Ужасы, фантастику на досуге пописываю, билетристика без претензий на высокое искусство. Сейчас пишу что-то вроде хроник апокалипсиса», – засмущалась я. «Наблюдения, мысли, прогнозы, истории людей. Но, наверное, вы уже поняли, что я не люблю говорить о себе. Может, от знакомства перейдем сразу к делу?» «Ого, да ладно, не прибедняйтесь», – рассмеялся Степанов. «Под каким псевдонимом пишете?» «Колитесь, может, я давно ваш фанат, просто вы этого еще не знаете, к слову, я большой поклонник жанра». «Товарищ майор», – не выдержала я, Но вы же сотрудник такого ведомства, что не оставляет мне шансов на личные секреты. Наверняка ваши товарищи уже навели обо мне все справки и теперь вы хотите услышать мою версию, правильно я понимаю?» «А вас не проведешь», – кивнул Степанов, и уголок его губ дрогнул, выдавая неподдельную эмоцию. «Ладно, отбросим лукавство. Я действительно знаю о вас все. Где учились, с кем работали, были ли замужем, в каких супермаркетах делали покупки, какую еду любите, что за музыку слушаете, над какими фильмами рыдаете. Знаю даже, какой размер одежды носите, вплоть до белья». «Даже так?» – нахмурилась я. «Утро перестает быть томным. Зачем тогда мы тратим время на пустые разговоры? Не вижу в этом никакого смысла». «А вы мне нравитесь?» прищурился Степанов. Несмотря на дежурную улыбку, глаза его остались холодными. «Я беседовал с вашими друзьями, навел справки, и они представили вас как человека нерешительного, скрытного, если не сказать, отрешенного от реальности. Чумаков так и вообще всерьез считает вас майской розой, которую нужно оберегать. Он настоятельно рекомендовал мне быть с вами понежнее, иначе вы сбежите, пробив лбом дверь». «То есть вы заранее знали, кто я и решили подбодрить меня утром, увидев на пороге МВД?» Округлила глаза я, выдерживая театральную паузу. «Да, товарищ майор, манипулировать нехорошо, но теперь я понимаю, это был флирт ради общего блага». «Не совсем так, но да, я страшный человек», – откровенно заржал майор. «Верьте всему, что обо мне рассказывают, и умножайте при этом на два». «Принято!» – вздохнула я. «Благодарю за честность. Так что там с вашей посттравматикой? Вы же не просто позубоскалить меня позвали?» «Потрясающе проницательная барышня!» – хлопнул по столу майор, заставив меня вздрогнуть. «Но не берите пример с Юли. не надо меня бояться. Мы с вами на одной стороне, Варвара!» «Не люблю, когда меня так называют», – честно призналась я, заставив Степанова расплыться в максимально пластилиновой улыбке. «Привыкните!» – покачал головой он, очерчивая ямочку на щеке. «Мы все чертовски адаптивны, Варвары. Я постараюсь не доставлять вам дискомфорта по мере сил». «Как быстро они иссякли, эти силы!» – буркнула я, откидываясь в кресле. За окном шелестели деревья, и я неожиданно почувствовала некую отрешенность. «Какая к черту разница, что подумает обо мне этот майор? Сейчас я ему нужна, а он мне нет». Майор прищурился, смерив меня взглядом, словно прикидывая, что еще можно от меня ожидать. «Варя, а вы ведь не так просты, как кажетесь!» Я неопределенно пожала плечами. «С какой стороны посмотреть?» От моей утренней тревоги не осталось и следа. Теперь все встало на свои места. Передо мной манипулятор обыкновенный, не хам, не тиран, а умный мужик, упивающийся своим ментальным превосходством. «Таких бояться нельзя!» Они это ощущают за километр, как псы. И я решила перехватить инициативу, пока майор окончательно меня не запугал. «Ну что, вы вдоволь поглумились и теперь готовы перейти к делу?» «Так точно», – покорно кивнул Степанов, улыбаясь во все тридцать два зуба.